Часть третья. Глава первая. Выехав из города, я уже через час пересекла границу штата Мэн, и через сорок минут после этого оказалась на развилке дорог, откуда можно было попасть на прибрежную трассу. Выехав к Бату и повернув направо, я в два счета очутилась бы прямо у коттеджа Дэвида в уинни И подумав об этом, я стала убеждать себя в том, что настанет день и постоянно тлеющая в душе боль непременно утихнет. Возможно, когда я снова полюблю. Если такое вообще может случиться. Благоразумие подсказало мне свернуть лучше к выезду на международную трассу Ай-295, замаячившую впереди. Я включила левый поворотник, перестроилась на скоростную полосу и повернула на северо-восток, оставив позади Льюистон, потом Уотервиль. За ним Бангор после чего взяла курс на восток и неслась по пустынной дороге около трех часов. Вокруг не было ничего примечательного, только густой лес по обеим сторонам шоссе. Наконец, впереди показалась Прогалина. Там располагалось поселение с французским названием Каля. Впрочем, на заправочной станции я выяснила, что местные жители произносят «калюс», в точности так же, как медики называют затвердевшую кожу на пятках. Я проехала через узкий мост, пересекла небольшую полосу нейтральной территории, за которой оказался таможенный пост под красно белым флагом с изображением кленового листа. В будке сидела дородная женщина в форме защитного цвета и остроконечной шляпе, которая скорее приличествовала бы какой-нибудь лесной службе, а не таможне. Надо сказать, что отец мой был рожден в соскачивании. И благодаря этому обстоятельству у меня, вдобавок к американскому, всегда имелся еще и канадский паспорт, что каким-то образом ускользнуло от внимания федералов. Правда, до сих пор у меня не было случая им воспользоваться. Офицер миграционной службы быстро пролистала мои документы, и спросил, где именно я проживаю в Канаде. Когда я пояснила, что до сих пор в Канаде не бывала, а сейчас планирую остаться на несколько недель, она сказала, ну что ж, если вам здесь понравится и решите остаться. Нужно будет получить карточку социальной защиты. «Спасибо, я это учту», — ответила я. «Везете ли вы с собой алкоголь?» — я отрицательно покачала головой. «Что ж, добро пожаловать домой. Возможно». Я переночевала в Сент-Эндрюсе. Любопытный городишка. Имитация Англии, но слегка обшарпанная. И маленькая гостиница, где я остановилась, и вообще все вокруг казалось каким-то затхлым, устаревшим. Такой представилась мне могла быть Британия начала 60-х. На улице было невыносимо холодно, минус десять по Цельсию. На утро сидя за кружкой жидкого кофе в гостиничной столовой обставленной соснок шебательной роскошью, стены обиты красным бархатом, на полу аксминстерский ковер с абстрактным узором, похожим на выцветший таестрор шаха, я поймала себя на мысли. Вряд ли кто еще, имея на счету несколько сотен тысяч баксов, надумал бы скрываться в разгар зимы на Атлантическом побережье Канады. Покинув Сент-Эндрюс, примерно через час я была уже в Сент-Джоне, некогда портовом и промышленном центре, а теперь полувымершем городке. Обветшавшие дома из красного кирпича, унылые магазины, бесцветные люди в мрачной одежде, дух запустения и апатии, нависший над улицами. Я съела невкусный сэндвич и отправилась дальше на восток. Ночь провела в Секвеле, очередном городке невдалеке от границы с провинцией Новая Шотландия. Это был университетский город. Здесь располагалось одно из лучших учебных заведений Канады — Маунт-Эллисон. И я почувствовала себя дома среди его зданий в псевдоготическом стиле, старинных книжных лавок, студенческих кафе и баров. Мне показался родным, даже старомодный в духе пятидесятых кинотеатрик, где проходил фестиваль имени Стэнли Кубрика. Удивительно, даже какой живой отклик находит в сердце все то, что нам дорого, привычно, что соответствует нашему взгляду на мир. Раньше, до того, как я побывала в нью брансуике провинция эта представлялась мне такой сусальной копией Англии в Новом Свете. В действительности, за исключением Сэквилла, все здесь казалось пыльным, безжизненным, ветхим. Даже маленькая гостиница, найденная мной в Секвеле, напоминала мне кое-какие полотна Эдварда Хоппера. о Убогий мир сороковых годов XX -го века. Здесь было легко представить какую-нибудь постаревшую стриптизершу. Обесцвеченные перекисью волосы, потекшая тушь, ярко-алая помада, курящую честерфилд без фильтра и приканчивающую стаканчик канадиан Клаб, пятый за вечер. На следующее утро я пила кофе в маленьком кафе и вдруг отчетливо поняла, что мне безумно хочется преподавать в маленьком университетском городке, а вроде этого. Недолгий флирт с финансами явно исказил мое мировоззрение, казалось бы уже совершенно сложившееся. Выехав утром из Секвила, я продолжала двигаться на восток, задержавшись на две ночи в Галифаксе, где-то я прочитала, что этот город элитный центр Новой Шотландии. В центре, как вставные зубы, высились новые дома в брутальном бетонно-стеклянном стиле, берущем начало из семидесятых. Обнаружилась и улица в четверть мили длиной, с фирменными магазинами, бутиками и ресторанами типа у нас не хуже, чем в Нью-Йорке. И они выглядели вполне стильно. Но от чего то меня это ни в чем не убедило. Как и Сент-Джон, Галифакс подействовал на меня угнетающе. И я, поджав хвост, повернула бы, пожалуй, на север, в Квебек, если бы не наткнулась совершенно случайно, на местечко на взморье с абсолютно не канадским названием — Мартиника. Открытие произошло благодаря консьержу маленького отеля, где я ночевала. Я сообщила, что на завтра утром собираюсь выехать из города. «Раньше, чем собирались», — заметил он, сверившись с записью и обнаружив, что я зарегистрировалась еще на три дня. «Наверное, Галифакс в январе не самый удачный вариант. Прежде чем вы нас покинете, обязательно съездите на Мартинику и пройдитесь там по пляжу. Если, конечно, вам нравится гулять при минус пятнадцати». «Я из Новой Англии. Мы там любим ходить в походы даже в самую идиотскую погоду». До Мартиники от Галифакса было 45 минут езды. Сначала мой путь пролегал по уродливым пригородам с преобладанием авторемонтных мастерских, И стандартных торговых центров. Потом их сменили невыразительные поселки на прочлешенные сельского очарования, но когда я уже собиралась плюнуть на все и вычеркнуть этот участок пути за его непривлекательностью, шоссе сузилось. Я свернула за угол, и вдруг, совершенно неожиданно, передо мной оказалась вода, небольшой лесок, а за ним Атлантика. Маленький поселочек, мост, снова вид на океан, дом, лужок и еще один лоскут ослепительно синей воды. Езда по этой дороге, все эти мимолетные смены планов и внезапное появление песчаных пляжей и пенных бурунов. Напоминала игру с оптической иллюзией. Увидев наконец указатель на пляж Мартиника, я свернула на проселочную дорогу. Кругом был лес. Только случайные дома или сараи нарушали однообразие пейзажа. И вот я уже еду вдоль дюн, поросших редкой колючей травой. Хотя окна в машине были закрыты, я все же различала гул прибоя. Впереди была небольшая автостоянка, совершенно пустая, потому что только редкий мазохист мог отправиться сюда в мороз с утра пораньше. Припарковав машину, я наглухо застегнула теплую куртку, натянула шерстяную шапку до бровей а потом шагнула навстречу стужа. И это, доложу я вам, в самом деле была стужа. Хотя температура, я узнавала ее в Галифаксе. Была минус пятнадцать, но из-за свирепого ветра она казалась ниже еще градусов на десять. Однако не затем я сюда так долго добиралась, чтобы трусливо отступить в укрытие. Нет, я намеревалась пройтись по чертову пляжу. Сунув руки в перчатках поглубже в карманы, я побрела по деревянным мосткам, ведущим через дюну, и застыла завороженная открывшимся видом на Атлантический океан. Пляж был безлюден, он простирался на мили, и в этот суровый зимний день навевал такие же мысли, какие и должно быть рождаются при взгляде на бескрайние монгольские степи или пампасы Патагонии. Перед тобой край земли. Был отлив, ветер завывал негромко, но неумолчно, и на фоне этого воя раздавались ритмичные удары волн на берег. Прибой производил впечатление какой-то свирепой первобытной силы, с такой несокрушимой мощью ударяли в песок волны. Под серым как асфальт, небом, Весь мир, казалось, лишился красок. В своем мрачном монохроматизме пляж Мартиника являл зрелище суровое и величественное. Я пустилась в путь вдоль пляжа. К счастью, ветер дул мне в спину. Это, разумеется, означало, что на обратном пути мне предстоит встретиться с ним лицом к лицу. Завывая, он толкал меня вперед. Я старалась не опускать головы и шагала с широко открытыми глазами, со от мороза ноздрями, но все равно глубоко вдыхая соленый морской воздух. Я была единственным человеком на этом пляже, и мне пришло в голову, что я, например, ногу меня обнаружат лишь через несколько дней, а за это время... Но эта мысль меня не напугала. Возможно, всё дело в эндорфинах, которые выделяются во время прогулки на морозе по пустынному бескрайнему песчаному берегу. А может... В этот момент я пережила некое пантеистическое откровение, и эти ошеломляющие, неодолимые природные силы позволили мне на миг действия сил еще более грандиозных, управляющих нашей погруженной во мглу планетой. Не исключено, впрочем, что на меня просто так подействовал мороз в совокупности с темным, мрачным величием морского пейзажа, Но только внезапно я поняла, что свободна от всех своих забот, мыслей, от того груза, который носила в себе постоянно. Словом, какой бы ни была причина, но на миг другой всесторонние соображения и размышления улетучились. Мне стало хорошо и радостно. Чистое, ничем не замутненное ощущение просто существования. Здесь и сейчас. Освобождение от сложного, запутанного сюжета, каким являлась моя жизнь. Может, это и есть настоящее счастье? Редкие, неожиданные мгновения, когда нам удается убежать от себя. Когда мы ускользаем от всего, что мучило нас, не давая спать по ночам, и помним только, каким удивительным и прекрасным может быть наше бренное существование. И были ли необходимы крайние меры, вроде мороза, ветра и грохота прибоя на пустынном берегу, чтобы напомнить мне, что просто жить и дышать, просто быть здесь — это уже повод для счастья. Я продолжала идти, и прошла еще целую милю, когда пошел снег. Сначала легкий, круговорот танцующих снежинок. Но через минуту или две это уже была самая настоящая пурга. Снег был таким густым, что я ничего не видела, кроме белой круговерти. Такого я не ожидала. И тихая безмятяжность сменилась беспокойной мыслью «надо как-то отсюда выбираться». Однако с учетом нулевой видимости задача была не из простых. Я низко пригнула голову и стала пробиваться против ветра, с трудом пытаясь различить свои следы и ступая точно по ним. Продвигалась я медленно. Снег залеплял глаза, руки начали коченеть. Мгновение абсолютного счастья сменилось паникой. И тут, снова совершенно неожиданно, метель прекратилась. Это случилось так резко, словно на небе кто-то щелкнул рубильником и отключил снег. Берег, побелевший и замерзший от внезапного шторма, снова открылся передо мной. Стараясь двигаться как можно проворнее, я добралась до машины. Забравшись в салон, я включила печку на полную мощность и взглянула на себя в зеркало заднего вида. Лицо было темно-пунцовым, брови и ресницы покрывал белый иней. Под действием горячего воздуха я стала постепенно оттаивать, ощущая странное возбуждение. Почти опьянение, как у человека, подвергшегося смертельной опасности, но сумевшего найти избавление от нее. Что это было за облегчение? Знать, что тебе удалось спастись от чего-то ужасного и совершенно незаслуженного. Я просидела в машине без движения добрых десять минут, пока не согрелась окончательно. Тогда я стащила куртку и перчатки. Сейчас можно было обойтись и без них. Я отправилась в обратный путь, в Галифакс. Но уже на выезде в самом конце Приморской дороги я заметила на почтовом ящике объявление, болтающееся на ветру. Притормозив, я прочла. Сдается. Звонить Сью по телефону 555-34-38. Ящик располагался у подъездной дороги. Заинтригованная, я свернула на нее и, проехав сто ярдов, увидела современный в скандинавском стиле треугольный дом. Он не был освещен и выглядел нежилым. Дверь, однако, была не заколочена. Через окно я рассмотрела небольшую гостиную, обставленную в симпатичном сельском стиле, со старой пузатой печуркой в углу. В голове мгновенно возникла заманчивая картина. Я сижу у теплой печки в кресле качалки, почитывая Мелвилла или Флабера и слушая по радио классическую музыку. Я возвратилась в машину. Снова подъехала к почтовому ящику и, достав мобильник, набрала номер, указанный в объявлении. Мне повезло. Сью Макдональд жила в пяти минутах и оказалась дома. «Вы в самом деле хотите снять дом?» В ее голосе слышалось искреннее удивление. «А еще хрипотца, которая появляется у тех, кто всю жизнь не расстается с сигаретами. Если он не занят, — ответила я. Занят?» В январе в Новой Шотландии. Кому бы он к чёрту понадобился? Оставайтесь там, я через минуту буду. Она появилась через несколько минут. Седая женщина лет под шестьдесят, с коротко стриженными жёсткими волосами, одетая в джинсы, побитую молью вязаную кофту и небрежно наброшенную поверх старую шинель армейского образца. Из уголка рта свисала сигарета. Я сразу прониклась к ней симпатией, а вот она окинула меня подозрительным взглядом. «Хочу поинтересоваться, с вашего позволения», заговорилась ее, отпирая входную дверь. «Вы от кого-то скрываетесь или бежите?» «Все совсем не так романтично», — солгала я. «Просто я уволилась с работы, получила хорошее выходное пособие, вот решила какое-то время пожить в тишине, обдумать планы на будущее». «Что ж, я вам так скажу». Если хотите побыть в одиночестве и собраться с мыслями, лучшего места вам не найти. На побережье зимой становится так пустынно. Ну, прямо кладбище. Дом, как я и предполагала, оказался простым. Однако его отличало какое-то аскетическое бояние. Обставлен он был практичной мебелью в стиле шекеров. Протестантская религиозная секта в США, возникшая в XVIII веке. Мебель, изначально создаваемую ими, отличают простота, строгость и функциональность. Я увидела уютнейшее кресло и самую настоящую качалку. В спальне наверху обнаружила симпатичную двуспальную кровать под балдахином. Удобная кухня была обставлена шкафами из сосны. На кофейном столике у печки стоял большой коротковолновой радиоприемник. Телевизора не было вовсе. Сейчас, полагаю, вы ломаете голову над двумя важными вопросами. Как же отапливать это чёртово помещение и в какую сумму оно может обойтись? Что до первого, то у меня здесь масляный бойлер, который я включаю ненадолго каждый день, чтобы трубы не замерзли. Раз вы решили здесь пожить, я сейчас его поставлю на постоянный режим, так что завтра в это же время вы вселитесь в нормальное тёплое жилище». А сзади в доме есть чулан с целой поленницей наколотых дров, так что можете и печку топить, если захотите. А все остальное работает на электричестве. Так что не бойтесь, вам не придется каждый раз разжигать огонь, чтобы еду себе приготовить. Чем, говорите, вы там занимались у себя на юге? Я еще не сказала, но какое-то время я была занята в сфере финансов, а теперь работаю над книгой, основанной на моей диссертации. Сью недоверчиво посмотрела на меня. «Вы защитили диссертацию?» Я кивнула. «Где же?» «В Гарварде?» «Знаем, слыхали о таком». «И о чем же была ваша работа?» Я назвала ей тему. Она зажгла новую сигарету. «Когда-то я начинала работу над диссертацией по английской литературе, прямо как вы. Джейн Остин и английские что-то там такое». Вы ее не закончили? Приехала как-то сюда на каникулы из Маггела, попалась на крючок местному рыболову и сваляла дурака. Сделала университет ручкой, вышла замуж, и прожила с этим парнем 20 лет. А потом? А потом он имел наглость умереть от разрыва сердца и одновременно разбить сердце мне. Мне очень жаль. А уж как мне это жаль. Когда он скончался? Одиннадцать лет назад. И главное, до сих пор чувство такое, будто это было вчера. А теперь давайте о деле, хватит мне себя жалеть. Я буду брать с вас сотню за неделю, менять постельное белье два раза в неделю, а по вторникам девушка из местных будет приходить и делать уборку. Сколько вы намерены тут у нас прятаться? Недель две, наверное, а может быть, три. Похоже, у вас нет конкретных планов, да. В смысле, помимо окончания работы над книгой, нет никаких планов. Сейчас я могу сказать, что последовавшие за этим три недели входят в число самых счастливых дней моей жизни. Что там гласит старая заезженная мысль Паскаля насчет несчастья людей, происходящих только от того, что те не умеют спокойно сидеть в своей комнате, ничего не делая? Вот я решительно ничего не делала в те три недели, проводя почти все время в маленькой комнатке наедине с собой. И мне это нравилось. Я перебралась на другой же день после того, как увидела это место. Дом оказался не просто вымыт до блеска и полностью очищен от накопившейся пыли. В пузатой печке потрескивал огонь, а в кушинах на обеденном столе и прикроватной тумбочке стояли свежие цветы. Холодильник был до отказа забит молоком и сыром. На столике рядом с качалкой обнаружились даже две бутылки местного красного вина. Там же была записка. «Надеюсь, вы удобно устроились. Я ближе к вечеру уезжаю. Отправляюсь из Доджа греться в более солнечные места, а точнее к Янки на болото, во Флориду. Марч уборщица будет появляться два раза в неделю, менять вам постельное белье и наводить чистоту. Если решите задержаться больше, чем на три недели, милости прошу. Просто отдайте деньги, Мардж. Надеюсь, вы получили то, что хотели. Я распаковала вещи, включив на полную мощность CBC Radio 2, канал классической музыки. На одном конце длинного обеденного стола я оборудовала рабочее место. Рядом с ноутбуком положила рукопись своей книги и несколько остро отточенных карандашей. На следующее утро я проснулась в шесть. Приготовила себе овсянку и сварила кофе. Едва забрежил рассвет, я вышла из дома и отправилась гулять. Сорок минут до берега, сорок минут обратно. На улице было минус пять, если верить висевшему на входной двери же, термометру. Ветра не было вовсе. Идеальная погода для прогулки. Домой я вернулась в четверть девятого. Бодрая. Усталость без остатка унесли с собой утренний морозец и морской воздух. Голова была свежая и ясная. Я была готова к работе. Я в самом деле принялась за работу всерьез, под пять часов каждое утро. Я с удовольствием перелопачивала рукопись, устраняла длинноты и многословные отступления, уточняла доводы и доказательства, добавляла выразительные детали и вкрапляла шутки в надежде, что это оживит сухой текст научного исследования. Работа спорилась, тем более, что я трудилась прилежно, не нарушая распорядка. По утрам подъем с первыми лучами солнца. Завтрак, прогулка по берегу океана в течение часа двадцати минут. Почему именно час двадцать, понятия не имею, так уж сложилось. Потом пять часов за книгой. Затем обед, еще два часа шлифую текст. После этого еще одна восьмидесятиминутная прогулка, чтение, ужин и снова чтение. И каждый вечер в десять я уже ложилась спать. Зачем мне потребовалось такое жесткое расписание? Дисциплина — это же не что иное, как самоконтроль. Проявление власти. Вера в то, что, соблюдая строгие режимы и избегая соблазнов, можно справиться с неполадками своей жизни. Вероятно, именно по этой причине я каждое утро вскакивала не свет, ни заря. Дисциплина помогала отвлекаться от назойливых мыслей о федералах, которые, возможно, шли в это самое время по моему следу. А еще это позволяло мне отогнать мрачные размышления о том, что никто наверняка не захочет читать книгу, которую я переписывала. Однако закончить ее все равно было нужно, поскольку работа над ней была единственным, на чем мне удавалось сосредоточиться, что придавало определенный смысл существованию. Не вина ли заставляла меня не опускать рук? Дважды в день, гуляя по пляжу Мартиники, я размышляла о Дэвиде, о том, что мне его не хватает, что я ощущаю его отсутствие ежечасно, о том, что он тоже любил прогулки по песчаному пляжу Попхама. Я представляла его тело, распростертое на той дороге, потрясенное, как мне казалось, выражение на его лице, словно говорящим «И это все?». Я убеждала себя, что он хотел жить что никогда не впал бы в такое отчаяние, чтобы... Возлюбленный, ради которого ты писала свою научную работу, погибает рядом с побережьем. А потом ты снимаешь домик на берегу, чтобы доработать рукопись той самой научной работы и превратить ее в книгу. Боже, почему все мы, как каторжные, тащим на себе свое бремя? Почему не можем освободиться от этой тяжкой обузы? Зачем позволяем ей управлять собой и воздействовать на всю дальнейшую жизнь? Ответов на подобные вопросы у меня не было. Я просто продолжала работать. Я не выходила на контакт с внешним миром и не получала никаких сигналов извне, если не считать новостей по радио. Сведя существование к необходимому минимуму, можно, оказывается, сделать его вполне сносным и даже приятным. Особенно, если стараешься больше не подставляться. Один раз, однако, чувство вины все же вынудило, заставило меня позвонить матери. Разговор я начала с сенсационной новости о своем уходе из Freedom Mutual. Ее реакция была классической. «Твоего отца это бы огорчило. Ему так хотелось, чтобы ты нашла в себе силы измениться». Как обычно, я промолчала, подавив раздражение а потом просто стала рассказывать, как и чем занимаюсь в Мартинике. «Надеюсь, это помогает тебе заполнить время, дорогая», — заметила мама. «Ты ведь пришлёшь экземпляр к нам в библиотеку, когда книгу опубликуют?» «Не сомневайся, мам». Молчание. Потом. «Я кое за что сержусь на тебя, Джейн. Очень сержусь». «За что это?» «К нам в библиотеку заходили два джентльмена из ФБР. Спрашивали меня...» «Твоего отца необоснованно обвиняют в каких-то финансовых махинациях». «Необоснованно?» — переспросила я потрясенно. «Не делай вид, что подозреваешь его. Твой отец блестящий бизнесмен, мой отец мошенник. Так ты поверила всему, что рассказали тебе фбр ФБРовцы? Откуда ты знаешь, что агент Эймс сообщил, что с тобой беседовали, и что ты рассказала им все, что знала о делах отца? «А знала я немного, прямо скажем. «Все равно ты с ними сотрудничала!» «Это ФБР, мама!» «Я хочу сказать, когда человек обманывает даже собственных друзей...» «Да еще и меня выставил на десять тысяч долларов, слушать этого не желаю!» «Конечно, не желаешь!» «Это было бы слишком болезненно, черт побери, признать правду!» «Потому что это означало бы признать, я кладу трубку!» «Папина нечестность стоила мне места!» Уж не порицаешь ли ты его за порицаю его, порицаю. Тебе что, фбр ФБРовцы ничего не сказали? Они много чего наговорили, но это полуправда. И спросили, не связывался ли он со мной. Кажется, сейчас он вынужден скрываться, и все из-за тебя. тут я вырубила телефон и сделала то единственное, что помогало мне справиться с ненавистью и злобой на весь мир. Я села за работу. А следующие четыре дня я удлинила себе рабочий день до восьми часов, беспощадно перекраивая текст и неуклонно продвигаясь к концу. Я изо всех сил пыталась сосредоточиться на деле, но как ни старалась стереть образ отца, он безжалостно изводил меня, ежеминутно маяча перед моим мысленным взором. С тех пор, как он скрылся, я постоянно задавала себе вопрос, где он может быть. Живет под чужим именем? Нежится на каком-нибудь южноамериканском побережье? Или изменил внешность, раздобыл уругвайский паспорт, нашел какую-нибудь двадцатилетнюю пута и прячется вместе с ней? А может, вернулся в Штаты с поддельным номером социального страхования и, и затаился? Затерялся в каком-нибудь шумном городе? Как хотелось мне искоренить все мысли, все воспоминания о нем. Но разве возможно ампутировать родителя, хотя бы даже из самого скверного? Вы можете научиться мириться со всевозможными психологическими проблемами, полученными от родителей в наследство, но отделаться от них окончательно и бесповоротно просто невозможно. Они — как въевшееся несмываемое пятно, которое не сходит, сколько ни стирай. У злости, впрочем, есть одно достоинство — Она придает вам сил и заставляет двигаться дальше. Так что восьмичасовые рабочие дни стали десятичасовыми. А еще я неожиданно для себя стал работать и по ночам, потому что бессонница поднимала меня с постели уже в три утра. До конца недели мне удавалось проспать ночью не больше пяти часов. Теперь, за исключением двух прогулок по пляжу и вылазок в магазин за продуктами, я все время посвящал работе над книгой. «Книга была закончена в шесть вечера в третье воскресенье», напечатав последнюю фразу. Я еще несколько минут ошеломленно пялилась на экран ноутбука, думая, «столько трудов, а ведь никогда не напечатают, тем более в твердой обложке». На утро после завтрака и неизменной вылазки на рассвете к океану я села в машину и выехала в Галифакс. Первым пунктом в моем маршруте было интернет-кафе на Спринг-Гарден-Роуд. Мой электронный почтовый ящик был почти пуст. Записка в три строки от матери. «Надеюсь, ты перестала на меня дуться, ты слишком чувствительна. Выходишь из себя от любого моего словечка, жду звонка. Как бы не так, пусть ждет». И еще письмо. Утешительная весть от Дуэйта Хейла. По моим сведениям, бюро более не намерено опрашивать вас о работе во Freedom Mutual, так что вы можете возвращаться домой, как только захотите. Короткий привет от Кристи. Что за таинственное исчезновение. Буду благодарна, если черкнешь пару слов о том, где ты и все ли в порядке. И следующее сообщение из Гарвардского бюро по трудоустройству. Уважаемая мисс Говард! Мы уведомлены о том, что недавно вы возобновили свою регистрацию у нас в качестве кандидата на должность университетского преподавателя. Просим в ближайшее время связаться с нами по телефону, поскольку на кафедре английского языка и литературы в Государственном университете Новой Англии неожиданно освободилась вакансия. Искренне ваша, Маргарет Нунан. Я прикусила губу, прочитав слова «Государственный университет Новой Англии». Это было третье разрядное учебное заведение, куда родители запихивали двоечников, которые лоботрясничали в школе, и или собирались заниматься тем же самым в колледже. Но мне предлагали место. Несмотря на счет в банке, я убеждала себя, что нуждаюсь в работе. Потому я отправила неделей раньше письмецо в бюро по трудоустройству, в котором сообщала о своем возвращении на рынок рабочей силы в мире науки и педагогики. Да и могла ли я позволить себе что-то опрометчивое, как, скажем, разгульный год в Париже или путешествие автостопом в Южную Америку, когда подворачивалась вакантная ставка в небольшом университете, да еще и в Бостоне? Итак, серым промозглым утром я сидела в интернет-кафе в Галифаксе, и перед моим мысленным взором разворачивалась целая программа действий, выполнять которые не следовало бы связаться по телефону с Маргарет Нунан, возвратиться в Бостон, пройти собеседование, немедленно выйти на работу на полную ставку, а в свободное время есть себя поедом за то, что позволила загнать себя в тупик. «Не озвони в Гарвард», твердила я себе, сидя в том кафе в Галлифаксе. Но я позвонила и получила эту работу, а согласившись принять это предложение, подумала. Безопасность и спокойствие — приманка. Ради них мы соглашаемся вести жизнь, которую вообще-то предпочли бы избегать.